Глава Много всего со мной происходило. Наверное, это мое состояние сказывается. Я совершаю странные и спонтанные поступки, терзаю сердце хорошего человека. Теперь еще буду мучиться чувством вины перед Митчеллом. Ведь притвориться, что я не хочу с ним быть, не получится. Я уже показала, что еще как хочу. Прав, отец, нам не стоит с ним встречаться. Скоро он починит свой корабль и отправится покорять галактики. И сердца впечатлительных поклонниц гонок. Я слышала, у этих соревнований есть целые фан-клубы. И один, самый богатый, арендовал огромную прогулочную космояхту. Там постоянно ведутся трансляции, судно курсируют по основным маршрутам гонки. И даже отправляет челнаки, чтобы взять интервью и автографы для ярых фанаток. Представляю, насколько в этих кругах популярен Митчелл обаятельный, дружелюбный и очень мужественный командор космофлота в отставке. Но у меня нет права его ревновать. Сама отталкиваю его раз за разом. Наверняка, когда я почти протаранила его ногами, ему было не настолько больно, как сейчас. Закрывшись в каюте, я горько рыдала, чувствуя, как голова начинает гудеть, а потом раскалываться. Нужно себя беречь. Хоть немного, но должна продержаться. — Белл! — голос Кваси прозвучал неожиданно. Я и не знала, что заперлась вместе с робопитомцем. Судя по твоему тембру, ты расстроена. Да, Кваси, ты прав. Я мыгнула носом. Поговорить ты мне больше не с кем. Обычно такие вещи обсуждают с близкой подругой. Но моя поглощена подготовкой к свадьбе. Известие, что я влюблена в другого мужчину, не в своего жениха, станет для нее ударом. Что тебя беспокоит? Кваси включил опцию «Разговор по душам». Анализ поступающей от тебя невербальной информации показывает, что ты сомневаешься в правильности своего выбора. Хорошо, что им отключили эмоции. Они бы нас точно завоевали. Плохо себя чувствую, Квася. Как раз об этом. Через пять минут у тебя запланирован осмотр у доктора Памер и лечебная инъекция, а ты плачешь. Это заставляет сделать вывод, что ты просто забыл о мероприятии. Ох, я спохватилась, вытирая слезы. Спасибо, дружок, мне и правда нужно идти. По дороге никого не встретила к своему большому облегчению. Доктор Этна Памер посмотрела с беспокойством. «Изабель, у тебя круги под глазами, и ты выглядишь очень усталой. И ты плакала?» «Ничего от нее не скроешь». «Да, доктор, подумала о том, что жизнь моя может совсем скоро закончиться. Это обидно». И «Еще как понимаю, она сочувственно похлопала меня по плечу. Тем более, что у тебя впереди свадьба с таким завидным женихом». Тут я снова чуть не разревелась. Памер вздохнула. После осмотра я смогу дать тебе успокоительные, а пока мне нужны объективные показатели. Я постаралась привести себя в порядок, чтобы мое состояние не повлияло на результаты осмотра. Но минут через десять мы смогли приступить к процедуре. Снимая датчики, Памер выглядела слишком уж отстраненной. «Все плохо?» – спросила я. «Динамика отрицательная», – сдержанно ответила врач. «Все усугубляется. Быстрее, чем можно было ожидать. Подставляй руку». Она вела мне в Вену поддерживающий состав. Вся надежда на академика Шенсона. Постаралась она меня подбодрить. Он творит настоящие чудеса. Мне подумалось, что главное чудо в моей жизни уже случилось. Но я не смогла его принять. Стоит ли так уж страшиться болезни? Ведь победив ее, я получу пустое существование без любви. Пока я шла обратно к себе, мое недомогание нарастало. Шум в голове становился сильнее. Все же нервничать мне опасно хорошо, что это надала успокоительное, в том числе пару капсул с собой. Я прилегла и закрыла глаза, намереваясь поспать. Но тут ожила болталка, и я вспомнила, что не выходила сегодня на связь с Хэмиллом, а ведь уже поздний вечер. «Изабель, жених светился, как твои дела?» «Немного устала к вечеру», — осторожно ответила я. «Я ждал, когда ты мне позвонишь», — мягко упрекнул он. «Прости, тут у нас очень активная подготовка к свадьбе», — нашла я достойное оправдание. «О, я понимаю, «Волнение невесты — это так мило, но тебе нужно поберечься. Ты осунулась от своих переживаний». «Ты очень заботливый, Мид Хэмил». Ох, я чуть не назвала его другим именем. Но он, кажется, не обратил внимания, слишком был возбужден атмосферой полета по галактике. Жених с жаром рассказывал мне, как кормят на корабле и чем он занимается, пока их судно несется навстречу Айтарос. Я вежливо улыбалась и поддерживала беседу между Аметьями. «Даже хорошо, что он сейчас болтает за нас обоих». Для Хэммела, который всю жизнь просидел на своей планете, это приключение казалось весьма захватывающим. Связь завершилась, и я поняла, что больше не хочу спать. И на месте сидеть не хочется. Решила прогуляться и найти отца. Вспомнились слова Митчелла о том, что если свадьба отменится, это не станет поводом развязывать галактическую войну. Мне очень захотелось задать папе простой вопрос. Что будет, если я сейчас откажусь? Дверь семейной каюты мне открыла Айра, папина жена. Эштон пока занимается делами, сказала она. Проходи, подождешь его. Можешь поиграть, пока ставим в настолку, а я сделаю вечерний чай. Спасибо, я вымученно улыбнулась. Не против, если я схожу его поискать? Хочется побродить. Искать не обязательно. Твой папа в зале переговоров номер три. У него беседа с отцом Хэмила. Я поблагодарила мачеху. Третья переговорка была просторным помещением с двумя комнатами. Я легко открыла входную дверь своим браслетом. Папа теперь в курсе, что я так умею, ругаться не станет. Голос отца доносился из второй комнаты. «Подготовка идет, мы ждем вас, Летро. Для таких высоких гостей готовится специальный отсек на Айтарос, чтобы вы могли задержаться на борту и после приема. Изабель держится при моем сыне, не говорит ему?» «Нет, Летро. Уверяю вас, моя дочь понимает всю важность происходящего». «Это радует. Хэмилл еще слишком максималист. Он любит, когда все идеально, и запланировал свою жизнь на два десятилетия вперед». Этот брак он тоже представляет идеальным, а Изабель считает соратницей и единомышленницей. Если он узнает перед свадьбой, какие безрадостные перспективы у их пары, может доставить нам беспокойство. Я еще раз проговорю эти детали с Изабель. Она понимает, какая на нас лежит ответственность по объединению двух галактик. Эштон, неужели ваша дочь в курсе конфликта в Совете по поводу контактов между нашими галактиками? Нет, но ей достаточно и того, что она знает. Уверяю, мы вас не подведем. Это исключено. Хороший настрой. Не примите как угрозу, но вы же понимаете, что в случае срыва свадьбы ваша карьера мертва. А ведь у вас еще и есть сын. Хочется, чтобы у него было все необходимое. Не стоит продолжать. Дальше я слушать не стала. Предстоящее театральное действие казалось мне все более неприятным. Но избежать его я не имела права.